Аннет хочет поехать к матери во Францию. Я ее не удерживаю. Нечего ей здесь делать в такое время. Сегодня отвезу ее в Дувр на автомобиле, а завтра приеду в город. Как думаешь, Сомс, стоит продавать что-нибудь? Ни в коем случае. У всех появилось только дело. Вэл хочет править автобусом. Ах да, Сомс, знаешь, приехал...